Я попытался подняться. Может, дохромаю как-нибудь до места. Но встать мне не дали. Налетели, как коршуны с разных сторон, уложили обратно на кушетку. Атьер Эльдар сунул мне под нос махонький пузырек, от которого несло имбирем, и я внезапно ощутил, что полностью утратил силы. Даже пошевелить пальцем было не в состоянии. Потолок начал медленно кружиться надо мной. Голоса окружающих людей становились все тише, тише. Последнее, что удалось расслышать, это уверение Тьера Эльдара, что все будет в порядке. Он сказал Келли, «Успокойтесь, Тьера, с ним все хорошо, он просто немного поспит, вместо того, чтобы носиться по каким-то там делам с тремя серьезными переломами». Из докладной записки Астарха Кова на главе охранной управы графу Диноэлю от шестого дня 16 декады 457 года. Несмотря на то, что леди Энджель Ди Саммери сдалась без боя, трезво оценив свои возможности, от сотрудничества с отделом дознания она отказалась в категоричной форме. Это ее недальновидное решение определенно имеет своей целью дать время пособникам преступления замести следы. Особо отмечу заслуги унтарха Рона Ринье, благодаря незаурядным способностям которого поиск и поимка преступницы – произведены в кратчайшие сроки несмотря на использование ею значительного количества магических эффекторов способствующих сокрытию от преследования с уверенностью можно сказать что заблаговременный перевод в кемское подразделение одного из лучших магов боя среди служащих управы полностью оправдал себя и позволил не проиграть в чистую аквитанцам эту партию пробудило меня чувство голода Есть хотелось так, что даже три слов всего. С целью немедленно найти, чем поживиться, я и поднялся с постели. А уж затем и глаза открыл. проснулся и прикорнувшая на стуле у кушетки, на которой не весь сколько продрых я. И сразу же ко мне повернулся Тьер Эльдар, что-то с шепотом объяснявший Вельду, который совал свой любопытный нос в склянке на дальнем столе. — Нос, и как мы себя чувствуем? поинтересовался целитель, но спросил, видимо, лишь ради проформы, так как даже не прислушивался к моим уверениям, что все в полном порядке и больше у меня ничего не болит. Загнал назад на кушетку и убедился, что сломанные косточки срослись нормально. — Кэру сейчас уже можно ходить? — засомневалась Кэлли, когда целитель позволил мне встать. — Прошло так мало времени, а вдруг ему станет плохо. Не беспокойтесь Тьера. Снисходительно улыбнулся Тьер Эльдар. «Все эти раны были нисколько не опасны для жизни вашего молодого человека. И в данный момент он полностью здоров благодаря своему Толиару. Хотя денек покоя и обильного питания ему совсем не повредит». «Это точно!» Сглотнув вязкую слюну, поддержал я Тьер Эльдара. «Поесть мне совсем не повредит». «Сколько же я спал!» забеспокоился я его просительно уставился на вельда и что там с соблавой на краба ушел гад с негодованием выпалил рыжий пока ольм и кар с ловушками возились ночники улизнули у них там оказывается ход был пробит сквозь стену в бывшее здание портовой службы и успокоил меня но никуда они не денутся найдем где они прячутся и поймаем ага пробормотал я Хотя это известие не сильно меня расстроило. Так и думал, что краб с подручными уйдет. Но, надеюсь, недалеко. «Так что, пойдем перекусим?» — прервал мои размышления Вельт. «Да, пошли!» — решительно кивнул я. Поблагодарив за помощь Тьера Эльдара, двинулся к двери и спросил на ходу у Рыжего. «А рольд где?» «Там же, где и все!» — ответил Вельт. «Оцепление то с портового квартала до сих пор не сняли. Все еще прочесывают. Так что почти вся управа там. А ты чего здесь? Меня сторожить наказали». «А куда я денусь вот с этим?» Возмутился Вельт, похлопав по невесте, где откопанной матерчатой сумке, что красовалась у него на боку. «Ты мне что дал, а?» «Я как разобрался, так побоялся из управы выходить с таким-то богатством. И спрятать некуда». «Сейчас спрячем», — усмехнувшись, пообещал я. «Как только хорошенько поедим». На улице, как и обычно, в эту пору припекало солнышко. Проспал-то я почти до полудня. Вот и вышло так, что придется разбираться с делами не по утреннему холодку, а по самой жарище. «Да уж», — грустно протянул Вельд, глядя на Марьева над мостовой и подался назад. «В тень, под козырек, над крыльцом». Старательно, отводя от меня взгляд, он глубокомысленно заявил. «Был бы крытый экипаж, другое дело». «Зажрался ты», — укорил я его. «Гляди, когда-нибудь ты потребуешь собственный выезд для патрулирования улиц». Но вот так как денег мне было ни капельки не жалко, сказал. «Кто предложил тому за экипажем и бежать?» «Да это я мигом!» — обрадовался Вельд и, вручив мне сумку с бумагами и стреломет, метнулся назад в управу. Вот змей! Восхитился я хитростью приятеля, который, добившись желаемого, не стал утруждать себя походом по солнцепеку через площадь, а рванул через здание. Каретный двор как раз ведь напротив дверей охранной управы. Только улицу перебежать. Мы с Келли и парой фраз перемолвиться не успели, как крытый экипаж подкатил крыльцо, а восседавший на заднем сиденье вельт царственно небрежным жестом махнул нам, вроде как дозволяя составить ему компанию но чуть погодя, все же сбросил с себя маску спесивого благодетеля и рассмеялся. Рыжий услужливо помог Кэрри забраться в экипаж, и мы поехали в селедку. В первую очередь из-за того, что заведение Гарта располагалось ближе других. А то из-за чувства нестерпимого голода я как живоед какой-то начал с гастрономическим интересом посматривать на редких прохожих. Вель, даже заподозрив неладное, Отнял у меня стреломет и отодвинулся подальше. И всю дорогу с опаской косился. У Гарты она лопался так, что едва смог выбраться из-за стола. Так сказать, впрок запасться провиантом. Правда, после сытной еды начала в сон клонить. Но этого следовало ожидать. Да и перебороть подступающую дрему оказалось очень легко. Достаточно было вспомнить о парочке. Из целой вязанки проблем, повисших на плечах неподъемным грузом. «Теперь бумаги пристраивать поедем», — осведомился Вельд, с ленивым интересом наблюдая за Гартом. Тот распекал в конец обленившуюся прислугу. «Ага», — ответил я, зацепив на ходу с блюда на столе сдобную булочку. «На дорожку». «Теперь пришлось ехать назад. По проспекту Утера к управе, а там через площадь к приземистому, похожему на крепость, зданию. Кельмскому отделению первого городского банка». Ведь надежнее кубышки просто не сыскать. А я лучше здесь посижу. Поспешно плюхнулся назад на сиденье, приставший было вельт, увидев чинушу из магистратских, метнувшегося из тени к остановившемуся экипажу. А то, как пить дать, уведут наш тарантас. А я тебе компанию составлю, сказал Кэлли. Мне тоже в баньке делать нечего. Нет, Кэлли, ты пойдешь со мной, покачал я головой. «Только стреломет, оставь здесь!» Она удивленно покосилась на меня, пожала плечами и выбралась из экипажа. «Ах, да!» — рассмеялась девушка и положила оружие на мягкое сиденье после чего, взяв меня за руку, вопросительно приподняла бровь. «Идем?» «Да, конечно!» — кивнул я, увлекая Мальвику за собой. Она, посмеиваясь на ходу, шепнула мне на ухо. «Знаешь, это оказывается так забавно!» Ощущает себя вооруженной и очень опасной. И посмотрела на меня. «Может, мне заняться чем-нибудь таким, например, охраной богачей? Как думаешь, из меня получится хорошая телохранительница?» «Я бы точно не отказался от такой телохранительницы». Невольно улыбнулся я, глядя в эти лукавые глазки, в которых искрился смех. «Однако, думаю, в скором времени тебе самой нужна будет охрана». «Это еще почему?» Вопросительно посмотрела на меня Кэлли. «Увидишь». Уклонился я от немедленного ответа и сказал, «А телохранительница тебе становиться не стоит. Сама знаешь, какая это опасная профессия, особенно учитывая твою привлекательную внешность». Я намекнул на преснопамятный случай, после которого резко спала ажиотаж вокруг девушек-охранительниц, которые решили расширить сферу своей деятельности. Когда эти боевитые девицы защищали юных леди, являясь стражами и дуэнями одновременно, не было никаких проблем. А вот после того, как они решили потеснить мужчин-телохранителей на их исконной территории, начав наниматься к благородным сэрам и прочим владельцам тугой машны, тут-то все и началось. Многие богатеи соблазнились возможностью за одну цену не только обзавестись охраной, но и окружить себя женской красотой. Правда вскоре выяснилось, что красотки-телохранительницы, несмотря на все свои непревзойденные достоинства, не в силах защитить своих нанимателей от взбешенных жен. И после того, как графиня Нуар насмерть расстреляла из стреломета своего супруга и его смазливую охрану прямо в постели, хотя телохранительницы, как и полагается, закрывали благородного нанимателя своими телами, богачи и аристократы как-то быстро охладели к новому начинанию. Да и цены на такие услуги резко скакнули ввысь. Все маломальские симпатичные охранительницы стали втридорого брать с мужчин за риск быть зарезанными или отравленными. Ты прав, это очень опасное дело. келлер рассмеялась, сощурилась, спровоцирующая улыбка и заметила. Но ради тебя я готова пойти на некоторый риск. Ладно, поговорим на эту тему позже. С сожалению, вздохнул я, совсем не кстати, вспомнив о топоре палача над моей шеей. И хотелось бы развить отношения с красоткой Мальвикой, да нельзя. Будущего у меня просто нет. Клиентов в банке оказалось не так, чтобы много. Мы сразу же угодили в цепкие лапы натянутого улыбающегося клерка. Сразу было видно, не понравились моему Точнее, я. Болезненно бледный человек с темными кругами под глазами, в несколько помятом и потрепанном, но довольно приличном костюме. Да и экзотическая Мальвика под ручку со мной – Усугубляло впечатление ярким контрастом. Нарядились как на вечеринку. Не дать не взять загулявший сынишка богатеньких родителей приперся за деньгами со случайной подружкой. Наглядевшись на меня и стерев с лица улыбочку, клерк поинтересовался. «Чем могу вам помочь, Тьер? Если вы по поводу краткосрочного займа, то это к...» «Мы не занимать пришли». Решительно оборвал я клерка не желая терять ни мгновения из немногих оставшихся мне часов на пустые разговоры, и спросил, кто у состоятельными клиентами занимается? Насколько состоятельными? Приподняв бровь, спросил клерк. В его голосе отчетливо прозвучал сарказм. Ну, не столь богатыми, как, к примеру, Тьерфос, но располагающими парой-тройкой тысяч ролда, которые требуют вложения, ответил я. Серебром? Теперь уже действительно, любезно улыбаясь, уточнил клерк, по всей видимости, сразу изменивший мнение о моей персоне. «Нет, золотом!» — усмехнулся я. «Коэн, подмени меня!» Мгновенно подскочив со стула, работник банка повернулся к одному из скучающих за дальним столом служащих и, озаботив бездельника работы, занялся нами. «Следуйте за мной», — сказал он. «Вас немедленно примет Тьер Глоум, глава финансового отдела». До кабинета этого самого главы мы добрались без приключений. Нигде не заплутали и не умерли от голода и жажды в пути, хотя поводил нас по коридорам клерк изрядно. Будто и не банк это, а лабиринт какой-то. Пока мы разглядывали роскошное убранство кабинета Тьера Глоума, клерк что-то шепнул ему на ухо. И завертелось. Не весь откуда взялась пара служащих, Они быстро усадили нас на вычурные стулья с расшитой золотом обивкой, подкатили столик из черного дерева с дюжинами графинов, всевозможные выпивки и блюдом со свежими фруктами. Глава финансового отдела, потирая руки, уселся напротив нас и взялся играть роль радушного хозяина. О делах и слушать не желал, пока мы не отведали угощение. Надо было все-таки вельда взять, хоть поглядел бы рыжий, как в банке богатеев обхаживают. «А то ведь не поверит на слово!» — еще подумал я. «Это еще что?» — бес облизывался, глядя на столик, где стояли графины. «Такое обхождение — это только начало!» «Начало чего?» — не понял я. «Как чего?» — удивился бес. «Конечно, новой жизни!» «Отныне все! Совершенно все будет иначе! Надо только немного подождать, пока запах золота в тебя хорошенько впитается!» «Золото не пахнет», — уведомил я глупого беса. э э да что ты понимаешь?» — отмахнулся рогатый проходимец. «Может, ты его не учуеть, а все равно дух золота будет окружать тебя незримой аурой богатства». И снисходительно посмотрел на меня. «Или ты думал, что золото только из-за того ценится, что из него чеканят деньги, и богачи копят его лишь потому, что им нравится блеск монет?» «Нет, все дело в этом самом удивительном свойстве — окружать владельца ауры богатства. Чем больше у тебя злато, тем сильнее оно влияет на окружающих тебя людей». «Целую лекцию прочитал мне бес, а в конце заявил...» «Да сам все скоро увидишь». «Ну-ну», — усмехнулся я. «Не умеет, однако, нечисть поганая тайной мысли читать. На том и погорит». «Итак, чем я могу вам помочь?» Дождавшись, когда мы оценим по достоинству прекрасное полусладкое вино, спросил Тьер Глоу. «Как я понял, вы хотели бы с выгодой вложить некоторую сумму денег». И взял быка за рога. «Могу предложить вам несколько исключительно перспективных направлений для роста вашего капитала». «Вы немного заблуждаетесь относительно цели нашего визита». Мягко поправил я банкира и, вытащив из сумки пачку... Векселей бросил их на стол перед собой. Вот, озаботьтесь, пожалуйста, проверкой ценных бумаг, а я пока объясню, что хочу от вас. Я весь внимание Уверил меня Тьер Глом, передав Векселя одному из своих сотрудников, что крутился рядышком. В первую очередь, меня интересует стоимость договора пожизненной ренты, начал я. На одного человека? Тут же уточнил Тьер Глом, нисколько не удивившись такому повороту дела. «Договоры ренты весьма популярны среди людей, имеющих хоть какой-то приличный капитал. И какая сумма и периодичность выплат вас интересует?» «На одного», – подтвердил я. «Скажем, по 5 золотых ежемесячно». «Неплохой доход», – одобрительно кивнул глава финансового отдела и сходу выдал. «Для заключения подобного соглашения потребуется вложение денежных средств в размере 800 золотых ролда». И еще хотелось бы иметь возможность получать ежемесячные выплаты в любом из отделений вашего банка. На свое усмотрение. Добавил я существенную деталь к договору. Это не проблема, заверил меня Тьер Глом. Такая услуга обойдется вам в каких-то 10 золотых. Наш маг в течение какой-нибудь четверти часа создаст аутентификационную карточку на основе вашей ауры. Вы сможете обналичивать свои выплаты в любом отделении Первого городского банка, даже за пределами империи. Что ж, это нам подходит. Удовлетворенно кивнул я и спросил у подошедшего с моими векселями служащего. Все в порядке? Да, подтвердил тот. Тогда сразу отделите от стопки денежные обязательства на 810 золотых и начинайте оформлять договор, велел я, на имя Тьерры Кейли -Ленар. «Кэр, ты что такое говоришь?» — ахнула пораженная Мальвика и вцепилась мне в руку. «Зачем же? Мне совсем не нужны деньги. Я ведь не потому...» А сидевший на краешке столика бес чуть не сверзился на пол, завопив при этом. «Ты что творишь, ослиная твоя голова? Восемьсот полновесных монет какой-то девчонке ни за что подарить!» И, перескочив мне на колени, схватил меня за ворот рубахи и разрыдался в голос. «Неужели ты забыл, какими муками мы выстрадали это богатство но «Ну, ты-то не очень-то и страдал», — резонно заметил я. «Тебя там никто дубиной не охаживал и ногами не пинал». «А мне, мне вид твоих мучений причинял безмерные страдания». «Вот!» Нашел, как выкрутиться этот пройдоха и, бросив на Келли, злобный взгляд, выпалил. «Нельзя, нельзя всякому жулью денег давать!» И умоляющий протянул, жалобно глядя на меня. «Но ты же не дурак. Приглядись хорошенько к этой хитрюге, что разыгрывает из себя такую милую, обаятельную и самую чуточку простодушную девочку-лапочку, да в придачу еще и совершенно бескорыстную. Смех, да и только. Но не бывает таких замечательных девиц, ты уж мне поверь. Она просто вводит тебя, доверчивого лопуха за нос. И такой обманщице нельзя ни монетки давать» или хорошая девушка, а не аферистка какая-нибудь. Нахмурившись, возразила я. «Тупоголовый ты осел!» С досады высказался рогатый и с новыми силами взялся переубеждать меня. «Да это она тебе погроб жизни обязана за спасение, а не ты! И незачем отламывать ей такой жирный ломоть от нашего куша!» И законючил. «Ну да, ей десяток золотых, и хватит с нее! Или лучше монетки три!» Раз так хочешь определить ее в содержанке, то тем более никак нельзя сразу обеспечивать ее погроб жизни. А то не прочувствует твою доброту и щедрость, и забудет, чем тебе обязана». «Я не собираюсь сделать из Келли содержанку», — набравшись терпения, разъяснил я ситуацию Бесу. «Пусть живет, как хочет. Мне-то, может, всего пару часов, и осталось землю топтать». «Ну так и зачем тогда вообще что-то ей давать?» — возопил Бес. «Какая тебе разница, как она будет крутиться после твоей смерти?» И фыркнул. «Небось, не пропадет. Лопухов-то вокруг в достатке». После чего забрался мне на плечо и заговорщически прошептал на ухо. «Давай лучше знаешь что? Давай лучше все эти деньги прокутим!» «Обалдел!» Чуть не покрутил я пальцем у виска. «А что?» — возмутился бес. «Ты же сам говоришь!» «Твои часы сочтены, так почему бы не гульнуть напоследок?» «Потому что это глупо», — пояснил я. «Ведь при всем желании невозможно потратить на развлечение три тысячи золотых». Но видя, что бес радостно заулыбался, видимо, желая убедить меня в неверности подобных утверждений, немного поправился. «А разве что на непотребство какие-нибудь?» «Вот-вот!» — возле кого рогатый пройдоха. «Вижу, у тебя и наметки есть, на что можно денежки спустить». «Иди ты к демонам!» — рассердился я. «Нет у меня никаких наметок, ни на какие непотребства». «Врешь!» — и, не подумав отвязаться, заявил бес. Взяв лапу-хвост, он начал им крутить, играть С хитрецой, покосившись на меня, отвел взгляд и, воздев очи к небу, глубокомысленно заявил. «А я все знаю о твоих мечтах!» «Ничего ты не знаешь!» — язвительно отозвался я, не желая попадаться на детскую уловку беса. «Ну-ну!» — заухмылялся бес и, едва не засунув, пятак мне в ухо, коварно вопросил. «А кто это у нас исходит с слюной по этим чистеньким дворяночкам? Не ты ли?» «Не я!» — немедленно ушел я в отказ, не желая признавать за собой каких-то гадостей. Благородные леди мне просто нравятся, и ничего я по ним слюной не исхожу. — Имея такие деньжищи, можно запросто купить любовь этих благородных недотрог и оторваться напоследок на всю катушку, — начал нашептывать непотребство гад-хвостатый. Я даже перестал чувствовать признательность за помощь с ритуалом призыва демона. — Любовь не купишь, — раздраженно заметил я. Поэтому отвали со своими гнусными предложениями, пока я тебя рыло не начистил. — Как это не купишь? без даже разинул рот от изумления. — За любовь всегда приходится чем-то платить. Или хочешь сказать, что встречал бескорыстных девиц? И, плюхнувшись назад, задумчиво почесал затылок и неуверенно спросил. — Не у вас такие дуры водятся? Едва не сплюнув в сердцах, я перестал обращать внимание на нечисть поганую и сказал с досадой кусающие губы девушки, только что подтвердивший мое мнение о ней как о беззаботной и бескорыстной особе. Кэлли, успокойся. Поверь, так надо. Суть всего я тебе чуть позже объясню. Ну хорошо, Кэр. Глядя мне в глаза, с сомнением в голосе протянул Кэлли. Если действительно так нужно. Уилл, займись, пожалуйста, нашей очаровательной гостьей. Вилял одному из служащих чуточку улыбающийся банкир. «А мы с уважаемым Тьером пока продолжим». Келли покинула кабинет с услужливым молодым человеком, а я занялся распределением оставшихся денег. За четверть часа как раз управился. Недолго думая, просто взял да поделил уведенное у краба богатство между своими друзьями. Тьер глом кликнул еще одного помощника, и тот накатал целый лист с именами тех, на чьи счета зачислялись денежки. Пришлось немного заплатить сверху за обязательства банка в строго оговоренные сроки уведомить своих новых клиентов об их средствах. Последнее, конечно, было необязательно делать, но пусть моя задумка окажется для друзей приятным сюрпризом. Меня уже не будет, а им к дню рождения подарки все равно будут. Разобравшись с векселями, я с усмешкой посмотрел на угрюмо сопящего беса, не желающего со мной общаться, и достал из сумки дарственную на Егорный дом. «Тьер взгляните», – предложил я, – «может, банк заинтересуется приобретением данного предприятия?» Просмотрев бумаги, банкир сказал, «Интересное предложение. Но, как вы понимаете, здесь требуется обстоятельная проверка. Если желаете, наши люди осмотрят вашу собственность и оценят ее, а уж тогда и можно будет обстоятельно говорить о купле-продаже». «И сколько времени это займет?» «Совсем немного», – заверил меня банкир, – «не более двух-трех дней». Протянуть еще несколько дней было делом маловероятным.